Возмездие. Поэма. Эпиграф. Юность это возмездие. Ибсен. Предисловие. Не чувствуя ни нужды, ни охоты заканчивать поэму полную революционных предчувствий в года, когда революция уже произошла, я хочу предпослать наброску последней главы. Рассказ о том, как поэма родилась, каковы были причины её возникновения, откуда произошли её ритмы. Интересно и не бесполезно и для себя, и для других припомнить историю собственного произведения. К тому же нам, счастливейшим или несчастливейшим детям своего века, приходится помнить всю свою жизнь. Все годы наши резко окрашены для нас. и, увы, забыть их нельзя. Они окрашены слишком неизгладимо, так что каждая цифра кажется написанной кровью. Мы и не можем забыть этих цифр. Они написаны на наших собственных лицах. Поэма «Возмездие» была задумана в 1910 году и в главных чертах набросана в 1911 году. Что это были за годы? 1910 год. Это смерть Комиссаржевской, смерть Врубеля и смерть Толстого. С Комиссаржевской умерла лирическая нота на сцене, с Врубелем громадный личный мир художника, безумное упорство, ненасытное искание, вплоть до помешательства. С Толстым умерла человеческая нежность, мудрая человечность. Далее, 1910 год — это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили, как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг к другу. Акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма. Лозунгом первого из этих направлений был человек, но какой-то уже другой человек, вовсе без человечности, какой-то первозданный Адам. Зима 1911 года была исполнена глубокого внутреннего мужественного напряжения и трепета. Я помню ночные разговоры, из которых впервые вырастало сознание нераздельности и и неслиянности искусства, жизни и политики. Мысль, которую, по-видимому, будили сильные толчки извне, одновременно стучалась во все эти двери, неудовлетворяясь более слиянием всего в единое, что было легко и возможно выистенным в мистическом сумраке годов, предшествовавших первой революции, а также в неистинном мистическом похмелье, которое наступило вслед за ней. Именно мужественное веянье преобладало. Трагическое сознание неслиянности и нераздельности всего, противоречий непримиримых и требовавших примирения. Ясно стал слышен северный жёсткий голос Стринберга, которому остался всего год жизни. Уже был ощутим запах гари, железа и крови. Весной 1911 года Милюков прочёл интереснейшую лекцию под загоглавием "Вооружённый мир и сокращение вооружений". В одной из московских газет появилась пророческая статья "Близость большой войны". В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови. Летом этого года, исключительно жарким, так что трава горела на корню, в Лондоне происходили грандиозные забастовки железнодорожных рабочих. В Средиземном море разыгрался знаменательный эпизод. Пантера Агадир